«Земля. 36 минут до конца света». Бетто Льореда-младший сидел на трибуне, сосредоточенно зачерпывая попкорн из огромного ведерка. Майами Марлинс проигрывали со счетом 12-4 в седьмом ининге, и отец Бетто был твердо настроен уйти, чтобы не стоять после матча в пробке. Бетто встал на стул, чтобы в последний раз хорошенько рассмотреть поле. Настало время последнего удара Майами в этом ининге. У них не осталось раннеров, а отбивать выставили Питчера. «Пошли!» — велел Бету старший нетерпеливо щелкая пальцами. «Ну, идем же Бету Бетто-младший неохотно взял отца за руку. Его свитер с символикой «Марлинс», усыпанный липкими крошками, свисал ниже колен. «Можно я заберу с собой попкорн?» Бетто-старший покачал головой. «В машине будет свинарник. Мальчик разочарованно повесил голову. Он запустил руку в ведерко за последней порцией и вдруг услышал, как ударился об биту мяч. Вокруг заволновались люди. «Берегись!» — закричал кто-то. «Берегись, малыш!» Он задрал голову и с ужасом увидел, как на него несется вылетевший за пределы поля мяч. На миг Бетто застыл, Он так перепугался, что не мог шевельнуть и пальцем. Но за секунду до удара его инстинкты сработали, и он в попытке защитить лицо поднял ведерко. Бетто зажмурился, готовясь к боли, раздался глухой стук, и повисла жуткая тишина. Когда Бетто наконец открыл глаза, весь стадион разразился аплодисментами. Бетто сунул руку в ведро с попкорном, и вытащил бейсбольный мяч, еще теплый от удара обиту. Мальчик встал на стул, поднял свой трофей над головой и стал с наслаждением слушать радостные возгласы тысяч людей. Крейг наблюдал, как Бетто-старший сажает сына на плечи и несет юного героя прочь со стадиона. Их уход показывали на огромном табло даже после того, как игра возобновилась, и в центр поля выбежал питчер. Крейг громко рассмеялся, наблюдая, как отец и сын идут к стоянке, хлопая по рукам незнакомцев и позируя для снимков. Когда они уже почти подошли к машине, Крейг потянулся к кнопке питания. «До встречи!» — прошептал он. Экран потемнел, и Крейг прикрыл глаза.